Глава десятая, налик над. Мы хорошо спали в своем закрытом помещении, и на рассвете Брионья встал, и пока были закрыты занавески, приготовил завтрак. Как только он и Нукс все прибрали, а мы, убрав вверх, появившись в нашей открытой машине, увидели, что вождь так долго нас ждал, что начал сердиться. Однако утром толпа вокруг машины не собиралась. Возможно, вождь счел любопытство своих людей недостойным, и приказал им держаться подальше. Но около Ого стояли 10 рослых воинов, которые должны были быть нашим эскортом или охраной. Когда мы знаком показали, что готовы, воины выстроились в походном порядке. Трое впереди, трое сзади, двое по сторонам. Все были вооружены прочными копьями. У каждого лук и колчан со стрелами, с бронзовыми наконечниками, а также нож за поясом. Когда мы двинулись... Вождь пошел в конце процессии, чтобы всех видеть. Дункану Мойту не нравилось медленное движение его удивительной машины, но когда он двинул ее со скоростью пешехода, выяснилось, что индейцы передвигаются гораздо быстрее. Поэтому он постепенно увеличивал нашу скорость и было комично смотреть на серьезные лица воинов, которые пытались поспевать за нами, не переходя на бег. Однако им все же пришлось побежать, И они долго бежали, ничуть не уставая. Немного погодя, я велел Мойту сбросить скорость, потому что не хотел злить индейцев. Было разумнее проявить к ним некоторое сочувствие. Равнина, которую мы пересекали, была удивительно богатой и плодородной, и мы проезжали много ферм, на которых люди возделывали почву острыми палками. В некоторых местах поля были готовы к уборке урожая. Инукс, спросив у вождя, узнал, что климат здесь такой благоприятный, что позволяет выращивать за год несколько урожаев. Тягловые животные здесь не используются, и все работы делаются только за счет собственных мышц, что отчасти объясняет могучее телосложение этой расы. Дорог от одного места к другому нет, только тропы, указывающие направление. Дома из бревен и частично из глины, пропеченные на солнце. Дома простые и примитивные по конструкции, но чистые и удобные. До сих пор мы не видели никаких признаков роскоши или изысканности. Был уже почти полдень, когда мы приблизились к круглому сооружению, которое оказалось эстакадой из глины, укрепленной хворостом и превратившейся на солнце в кирпич. В этой стене было отверстие под аркой, и мы, повинуясь сигналу вождя, направился к нему. Внутри в центре Оказалось большое разбросанное здание и ряд домов поменьше у стен. Вокруг центрального здания, которое мы, естественно, приняли за королевский дворец, большое пустое пространство. Двери и окна меньших домов полны внимательными, полными любопытства лицами женщин и детей. Но не слышно было ни звука. Должно быть, туземцы приучены хранить тишину. Вождь сделал знак, чтобы мы остановились у двери дворца. «Выходите». Приказал он на туземном языке: "И следуйте за мной в присутствии нашего правителя могучего Налик надо. Бриони и Нук сповиновались, но вождь знаком приказал выйти и нам. Мы не решались и бри сказал: "Один из наших рабов должен остаться с машиной, чтобы присматривать за ней. Второй может сопровождать нас. Должны идти оба". Строго сказал вождь: "Ты мне приказываешь, отдаешь приказы". «Достопочтенному Брионии, королю Таяку?» Спросил наш чернокожий, гордо выпрямляясь и возмущенно глядя на Ого. «Решать будет король», — ответил вождь. «Идемте». Я последовал за ними, а Дункан остался в машине. Мы прошли по коридору и вышли в центральный двор, построенный в испанском стиле. Здесь на скамье сидел старый воин, у которого было морщинистое лицо, И длинные волосы с седыми прядями. У него были большие черные и такие пронзительные глаза, словно они видели человека насквозь. Но выражение лица было мягкое и скромное. У него не было того строгого и свирепого выражения, которое так характерно для воинов этого племени. Но трудно решиться обмануть владельца этого квадратного подбородка и орлиного взгляда. На короле было белое одеяние с несколькими широкими зелеными полосами, а на коленях У него сидели двое детей, кудрявая девочка лет десяти и мальчик лет 5 со спокойным лицом. Окружение исключительно простое. Помимо короля и детей, во дворе было только несколько воинов, сидевших в дальнем конце. «Наконец вы здесь», — сказал Налик Нат, глядя через головы детей. Мы выстроились перед ним и почтительно поклонились. «Кто ваш глава?» «Мой друг, сенатор Нукс, и я». «Достопочтенный Бриония, оба короля и правителя в нашей стране!» Был ответ. «Но мой друг скромен, и по его просьбе я буду говорить от нас обоих». «Хорошо», — воскликнул Налик Над. «Садитесь, мои братья. Короли не должны стоять в моем присутствии». Они сели, и Нукс, решив, что надо произвести впечатление, достал большую сигару и закурил. Другую такую же сигару он предложил королю, но тот отказался. «Почему вы оказали мне честь своим присутствием?» Был следующий спокойный вопрос. «В своей волшебной машине для путешествий мы объезжаем мир». Напыщенным высокомерным тоном начал Бриония. Они говорили на местном языке, который я хорошо понимал. Должен сказать, что на своем языке эти люди изъяснялись гораздо лучше, чем на английском. Король достал из кармана кусок зеленого мела и сделал знак на скамье рядом с собой. «Где вы взяли своих белых рабов?» — спросил он. «Их корабль разбился у острова, которым мы правим, и мы сделали их своими рабами», — сказал Бри. Король сделал мелом второй знак. «А где вы взяли волшебную машину для путешествий по земле и воде?» Было очевидно, что король хорошо информирован о наших передвижениях. «Ее изготовил колдун на нашем острове», — сказал Бри. На каком острове? Таяку. Третья отметка мелом. Машина принадлежит вам? Да. Еще одна пометка. А теперь, — сказал король, с любопытством глядя на них, — о чем вы хотите меня попросить? Попросить? Да. Вы хотели видеть короля Сан-Блас. Значит, вам что-то нужно. Я король. Брионе колебался. Мы хотим все видеть? медленно сказал он, и поэтому просим разрешения посетить разные части вашей страны, чтобы мы могли видеть, какая она. Только из любопытства? Конечно, мой брат. Отметка мелом. Вы любите золото? Неожиданно спросил король. Нет, золото нам неинтересно. Нисколько? Нисколько. Снова отметка мелом. А белые булыжники? Проницательно посмотрел на него король. «Нам не нужны булыжники, ни белые, ни черные», — ответил Бри, начиная тревожиться. Король сделал еще одну пометку и медленно пересчитал их. «Семь обманов», — серьезно сказал он, качая головой. «Мой брат нечестен со мной. Иначе он бы меня не обманывал». Нукс сунул сигару в рот не тем концом, закашился и скорчил гримасу. Бри строго и возмущенно посмотрел на короля. «Ты считаешь нас такими же, как белые?» Воскликнул он. «Нет, но я знаю, что белые сразу признаются в своей любви к золоту». «Если бы ты был в моей стране», — гордо сказал Бри, «я бы не стал оскорблять своего брата-короля. А что бы ты сделал, если бы я солгал тебе?» Быстро спросил король. «Ты бы не солгал?» — заявил Бри. «Короли не лгут друг другу, конечно, если они не белые». Я хотел крикнуть браво, услышав этот нахочий ответ. Король казался довольным, он стал задумчив и гладил волосы мальчика. Девочка в это время прижала свою красивую голову к его широкой груди. У Текла есть причина ненавидеть белых, сказал король, проницательно взглянув на меня. Белые изгнали нас из нашего старого дома, потому что хотели отобрать наше золото. Мы любили золото только потому, что оно прекрасно. Белые были жестоки и несправедливы. Они лгали нам, и у них не было ни веры, ни чести. Мы бежали, но поклялись вечно их ненавидеть, быть к ним, в свою очередь, жестокими и несправедливыми, когда они попадут в наши руки. Я не виню твоих людей, — решительно сказал Бри. В таком случае, расскажи мне, почему вы, люди Таяку, их ненавидите и делаете своими рабами? Почему? Да. У вас есть золото? Нет. А белые булыжники? Нет. Тогда почему вы их ненавидите? Потому что они опасные злы. Они приходят в кораблях на наш остров и стараются сделать нас рабами. Мы сражаемся с ними и прогоняем их. Но они захватывают моих людей и стигают кнутами и заставляют работать, как животных. Мы захватываем белых, такие же, как те, что с нами, и заставляем их выполнять наши приказы. Между людьми таяку и Белыми никогда не было дружбы. Он говорил искренне, и я знал, что в основном он говорит правду, потому что я и раньше слышал такое. Только потому что дядя Набот спас этих людей и был с ними добр, они полюбили нас и отказались от ненависти к нам, чему их учили с детства. «Я куплю ваших белых рабов». Холодно сказал король. «Тогда вы можете идти в моем королевстве куда угодно. Мы не расстанемся с ними. Они должны работать на нас и заставлять двигаться нашу машину. Если это волшебство, ему не нужны рабы, чтобы двигаться». С улыбкой заметил король. «Ты отнимешь у своих братьев их рабов? Вместо них я дам вам столько негров, сколько вы захотите. Мы не можем с ними расстаться». «Эти белые псы знают наши привычки и хорошо нам служат. Тогда я возьму одного и оставлю вам второго». Бри покачал головой. «Все, что у нас есть, кроме машины, мы с радостью отдадим своему брату», — сказал он. «Но даже налик не имеет права отнимать у нас рабов, и мы оставим их у себя». Король казался разочарованным. После недолгой паузы он сказал. «Подумайте об этом». «А тем временем мой дом — ваш дом. Мы еще поговорим об этих делах». Он махнул рукой, давай нам знак уходить, Изнялся детьми. Вождь Ого строго сказал. «Идемте». Но Бри не пошевелился. «Есть ли у нас разрешение короля посетить его страну в нашей машине, пока мы у него в гостях?» — спросил он. «Пока нет», — ответил Налик Над, впервые проявив признаки нетерпения. Мы еще поговорим об этом до того, как вы покинете деревню». «Это звучит не слишком дружелюбно», — возразил, нахмурившись Бри. «А разве вы что-то сделали, чтобы заслужить мою дружбу?» — спросил король, быстро посмотрев на говорящего. «Будьте удовлетворены. Только в королевской деревне братья и гости короля будут находиться в безопасности и комфорте. Мои люди будут вашими слугами». Можете приказывать им, но вы не должны выходить за стены. Нам это не понравилось, и несколько мгновений мы молчали. «Мне кажется, король, достопочтенный Бриония...» Сказал Нукс, впервые заговорив за время встречи и обращаясь к своему другу так, словно короля здесь нет. «Что этот наш новый друг, король Наликнат, совсем неплохой человек. Мне он нравится, потому что он добр к детям, И мне жаль его, потому что он многого не знает. Но чего еще ждать, если он живет в этой маленькой стране и ничего не знает о большом мире, который склоняется к нашим ногам? Если он смеет противостоять твоей воле, не забудь, как он беден и невежественен, и прости его. Я знаю, о чем ты думаешь, великий король достопочтенный брионе, но молю тебя, не уничтожая Наликнада и не взрывая его людей своей ужасной силой. Будем терпеливы. Позволь этому королю продолжать жить, пусть ненадолго. Какая жалость уничтожать этот счастливый дом. Будь терпелив, мой могучий брат, и вскоре этот глупый налик над поумнеет и охотно даст нам все, что нам нужно». Произнеся эту речь, Нукс снова сунул сигару в рот и посмотрел на короля сочувственно и озабоченно. Мы оба с Бри были ошеломлены. Мы не ожидали, что Нукс примет участие в разговоре, И его умоляющий тон был не менее искусной игрой, чем та, что вел Бри. На короля его речь произвела большее впечатление, чем достоинство Брионии, хотя вначале я дрожал, вспоминая, какой умный и могущественный человек король. Но ведь он дикарь и склонен поверить в неведомые силы такого дерзкого человека. Вскоре мы поняли, что Нукс оценил ситуацию лучше нас. Правитель Сан-Блас привык к предательству и коварству и научился искать тайные побуждения в своих делах с чужаками. Предположение, что владелец такой необычной машины, так смело вторгшийся в его страну, имеет возможность уничтожить его самого и весь его народ, показалось ему вполне возможным. Он был явно встревожен и смотрел почти со страхом на смелое и выразительное лицо островитянина с южных морей, стоявшего перед ним. «Мы приломим хлеб», — сказал он, быстро приняв решение. «Отошлите своего раба, мои братья, и идемте со мной». «Иди», — сказал Бри, повернувшись ко мне. «Ты тоже иди, вождь, ого!» — пластно добавил он. «Мы хотим остаться наедине с королем». Вождь беспокойно взглянул на Нада, который опустил на землю детей и велел им бежать в дом. Заметив взгляд вождя, король кивнул, подтверждая приказ Бри. У него могли быть причины опасаться этих необычных гостей, Но он был не трус. Вслед за Ого я вышел со двора и пошел туда, где стояла машина.